Глава десятая «Энди, ты должен что-то сделать! Эти люди сведут меня с ума!» — воскликнула Ширли. «Успокойся, Ширли», — сказал Энди. Он стоял на стуле, переливая воду из канистры в бачок на стене, и когда он повернулся, чтобы ответить, вода выплеснулась и полилась на пол. «Дай мне закончить, а потом начнем ругаться, хорошо?» «Я не ругаюсь, я просто говорю то, что чувствую. Послушай». Все, что происходило за перегородкой, было отчетливо слышно. Плакал грудной ребенок. Это, похоже, продолжалось день и ночь. Приходилось затыкать уши ватой, чтобы уснуть. Дети дрались, полностью игнорируя гнусавые жалобы отца. В придачу ко всему кто-то начал стучать чем-то тяжелым по полу. Скоро придут жильцы из нижней квартиры. А это не сулило ничего хорошего. Ширли села на край кровати, крепко сцепив пальцы. «Ты слышишь?» – спросила она. «Это никогда не прекращается. Не знаю, как они могут вот так жить. Тебя не бывает дома, и ты не слышишь самое худшее. Неужели мы не можем их отсюда выгнать? Наверняка же можно что-то сделать». Энди заполнил бачок и осторожно слез на пол. Они продали кровать Сола и его шкаф, но все остальное стояло здесь, и не было даже метра свободного пространства. Он тяжело опустился в кресло. «Я пытался, ты же знаешь. Двое полицейских, живущих сейчас в бараках, готовы переехать сюда, если мы сможем выселить Беличеров. Это самое трудное. Закон на их стороне». «А есть такой закон, что мы должны мириться с подобными людьми?» Она беспомощно ломала себе пальцы, уставившись на перегородку. «Послушай, Ширли, мы не можем поговорить об этом в другое время. Мне скоро уходить». «Я хочу поговорить сейчас». «Ты откладываешь этот разговор с тех самых пор, как они появились, а скоро уже две недели, и я больше не могу!» «Полно. Все не так плохо. Просто шум». В комнате было очень холодно. Ширли поджала ноги и завернулась в старое одеяло. Под ней заскрипели пружины кровати. В соседней комнате наступила тишина, и вдруг взорвалась резким смехом. «Ты слышишь?» — спросила Ширли. «Что у них за мозги?» Каждый раз, когда они слышат, как здесь скрипит кровать, они разражаются смехом. У нас нет никакой личной жизни. Эта перегородка тонкая, как картон. Они прислушиваются ко всему, что мы делаем, и слышат каждое наше слово. Если они не уйдут, может, мы уедем? Куда? Будь благоразумна. Нам еще повезло, что у нас такая огромная комната. Ты же знаешь, сколько людей спят на улице и сколько тел собирают каждое утро. Мне все равно. Я беспокоюсь о своей жизни. «Пожалуйста, не сейчас!» Он поднял голову. Лампочка замигала, потускнела, но потом вновь ожила. В окно внезапно застучал град. «Мы сможем поговорить об этом, когда я вернусь. Я ненадолго». «Нет, я хочу решить все сейчас! Ты каждый раз откладываешь этот разговор! Ты не должен сейчас уходить!» Он положил пиджак, пытаясь сохранять самообладание. «Это может подождать до моего возвращения!» Я говорил тебе, что у нас наконец появилась информация о Билли Чуне. Один осведомитель видел, как он покидал корабельный городок. Похоже, навещал свою семью. Информация довольно-таки старая. Это произошло 15 дней назад. Но осведомитель подумал, что она не важна, и сообщил нам об этом только сейчас. Полагаю, он надеялся, что мальчишка вернется. Но этого не случилось. Мне придется поговорить с его семьей и узнать, что им известно. «Ты не должен сейчас уходить». Ты же сам сказал, что это произошло давно. Какая разница? Лейтенант завтра потребует рапорт. И что я ему скажу? Что ты не захотела, чтобы я уходил? Мне все равно, что ты ему скажешь. Я это знаю, но мне не все равно. Это моя работа, и я должен ею заниматься. Они молча смотрели друг на друга, тяжело дыша. Из-за перегородки послышался детский плач и всхлипывание. Ширли, я не хочу с тобой ругаться сказал Энди. «Я должен уйти, вот и все. Мы можем поговорить об этом позднее, когда я вернусь». «Если я еще буду здесь, когда ты вернешься». Она крепко сжала пальцы. Лицо у нее побледнело. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Я только знаю, что надо что-то менять. Пожалуйста, давай решим все сейчас». «Неужели ты не понимаешь, что это невозможно? Мы поговорим, когда я вернусь». Он отпер двери стоял, держась за ручку и стараясь овладевать собой. «Давай не будем ругаться. Я вернусь через несколько часов, и мы обо всем поговорим, ладно?» Она не ответила, и, подождав секунду, он вышел, хлопнув дверью, и в нос ему сразу ударил мерзкий, отвратительный запах чужой комнаты. «Беличер», — сказал он, — «ты выметишься из этой квартиры. Здесь начало вонять». Я ничего не могу поделать с дымом, пока не смастерю что-то вроде трубы. Белли черноморщил нос, держа руки над тлеющим куском морского угля. Он лежал в ступке, наполненной песком, откуда поднимался едкий маслянистый дым, заполнявший всю комнату. Отверстие в стене для дымовой трубы из плиты, которая когда-то проделал Сол, было тщательно закрыто куском полиэтилена, раздуваемого ветром. Запах дыма здесь приятнее всего. — сказал Энди. — Ваши дети опять использовали комнату в качестве туалета. — Вы же не попросите детей спускаться вниз по лестнице посреди ночи, а? — съязвил Белличер. Энди молча взглянул на кучу тряпья в углу, где согревались миссис Белличер и младшие дети. Двое сыновей занимались чем-то в углу, но они сидели спиной к Энди, и он не видел, чем именно. Маленькая лампочка бросала свет на плинтус, покрытый пылью и грязью, на стены, на которых появились пятна. «Вам лучше очистить это место», — сказал Энди и захлопнул дверь, прежде чем до успел ответить. Ширли была права. Эти люди были совершенно невозможны, и ему нужно что-то с ними сделать. Но когда? Нужно действовать как можно скорее. Она их долго не вынесет. Он был зол на вторгшихся жильцов и зол на нее». Понятно, все очень плохо, но приходится принимать все таким, какое оно есть. Он по-прежнему работал по 12-14 часов в день, что намного лучше, чем просто сидеть здесь и слушать, как орут дети. На улице было темно, ветрено и слякотно. У стен домов и на тротуарах уже намело гробы. Энди опустил голову и шагал вперед, ненавидя Беличеров и пытаясь не злиться на Ширли ходни и мостки корабельного городка были покрыты льдом, и Энди осторожно пробирался по ним, пытаясь не поскользнуться и не свалиться в холодную воду. В темноте все корабли были похожи, и он освещал фонариком борта, чтобы разобрать название. Он озяп и промок, прежде чем добрался до Колумбии Виктории, и отворил тяжелую стальную дверь, ведущую на нижнюю палубу. Спускаясь вниз по металлической лесенке, он увидел впереди полоску света. Одну из дверей открыл маленький мальчик с кривыми ножками. Похоже, это квартира Чунов. «Секундочку», — сказал Энди. Мальчик смотрел на него, ничего не говоря, и широко открыв глаза и рот. «Это квартира Чунов, не так ли?» — спросил он, входя. За дверью он увидел женщину. Это была сестра Билли. Мать сидела в кресле у стены с тем же выражением тупого испуга на лице, что и у дочери. Она прижимала к себе близнецов. Никто не произнес ни звука. «Эти люди действительно любят в кавычках полицию», — подумал Энди. Тут он заметил, что они как-то испуганно поглядывают на дверь в конце комнаты. Что их так беспокоит? Он закрыл дверь в коридор. Возможно ли это? Однако ночь, когда Билли Чуна видели здесь, была такой же снежной, как и эта. Отличное прикрытие для беглеца. «Будет ли у меня, наконец, выходной?» — подумал Энди ту ли ночь он выбрал чтобы прийти сюда пока он размышлял дверь в спальню отворилась и оттуда вышел билли чун не заметив детектива он хотел что то сказать но его мать и сестра разразились воплями он поднял голову и застыл увидев энди ты арестован сказал энди и стал снимать с ремня наручники нет прохрипел билли и выхватил из за пояса нож началось светопреставление Старуха пронзительно визжала, даже не останавливаясь, чтобы перевести дух, а дочь бросилась на Энди, пытаясь выцарапать ему глаза. Она успела исполосовать ему щеку, прежде чем он оттолкнул ее. Сражаясь с этой фурией, он краем глаза следил, как Билли подбирался к нему с длинным сверкающим лезвием в руке. «Брось нож!» — крикнул Энди и прислонился спиной к двери. «Тебе отсюда не выйти! Не создавай себе неприятностей!» Женщина вцепилась в руку Энди. Он оттолкнул ее так, что она упала, и полез за револьвером. «Стоять!» – заорал он и направил дуло в потолок. Он хотел сделать предупредительный выстрел, но сообразил, что помещение сделано из стали, и пуля срикошетирует. А тут две женщины и двое маленьких детей. «Стоять, Билли! Тебе отсюда не уйти!» – заорал он, направляя револьвер на мальчишку, подбиравшегося к нему с ножом. «Выпусти меня!» – всхлипнул Билли. «Я тебя убью! Почему вы не оставите меня в покое?» «Он не собирается останавливаться», – понял Энди. Нож был острый, и Билли умел им пользоваться. Если он хочет неприятности, он их получит. Энди прицелился в ногу Билли и нажал курок, как вдруг Билли споткнулся и упал. Грохот выстрела из револьвера 38-го калибра наполнил комнату, А Билли повалился вперед с пулей в голове. Нож вывалился и упал к ногам Энди. После выстрела воцарилась полная тишина. Воздух наполнился резким запахом пороха. Никто не шевелился. Энди встал на колено и взял юношу за запястье. Раздался стук в дверь. Энди толкнул ее рукой, не оборачиваясь. «Я офицер полиции», — сказал он. «Я хочу, чтобы кто-то немедленно отправился в двенадцатый участок на двадцать третьей улице и доложил о случившемся. Скажите, что здесь Билли Чун, он убит. «Пуля в висок», — неожиданно подумал Энди, «поражен в ту же самую точку, что и Большой Майк». Светопреставление продолжалось. Билли был мертв и спокоен, но вот его мать и сестра...» Они подняли страшный крик, а близнецы прижались друг к дружке и всхлипывали. В конце концов, Энди выгнал всю семью к соседям напротив и оставался с телом, пока не прибыли с участка Стив Кулозик с каким-то полицейским. Он больше не видел этих двух женщин, да и не хотел этого. Произошел несчастный случай. Если бы мальчишка не упал, он получил бы пулю в ногу, на том бы все и кончилось. Полиции, в общем-то, наплевать на стрельбу. Теперь дело будет закрыто без каких бы то ни было канцелярских проволочек. Просто существовали эти две женщины. В общем, пусть они ненавидят его, это его не сильно волновало, к тому же он их больше никогда не увидит. Получилось так, что сын оказался не убийцей, а жертвой. Они думали именно так. Прекрасно. В любом случае, дело закрыто. Энди добрался до дома уже после полуночи. Доставка тела и написание рапорта заняли много времени. Как обычно, белячеры не заперли дверь в коридор. Им наплевать, у них нет ничего ценного, что можно украсть. В комнате у них было темно, и Энди с фонариком в руке пробирался, переступая через тела и видя открытые глаза. Они не спали, но хоть притихли, даже грудной ребенок. Когда он вставил ключ в замок своей двери, то услышал позади в темноте приглушенные хихиканьи. Над чем они могли смеяться? Отворив дверь в комнату, Энди вспомнил ссору с Ширли и внезапно ощутил страх. Он поднял фонарик, но не стал нажимать на него. Позади снова послышался смех, но на этот раз громче. Луч света скользил по стульям и пустой кровати. Ширли не было. Это ничего не значило, она, вероятно, спустилась вниз, в туалет, вот и все. Но, открыв шкаф, Энди увидел, что ее вещи исчезли вместе с ее чемоданами. Ширли ушла.